В начале двенадцатого Новиков появился во дворце. Врангель встретил его у дверей, одетый во всю ту же неизменную черкеску, хотя с точки зрения психолога ему следовало бы для такого случая надеть легкий белый китель с одним или двумя высшими орденами. Стол для легкого завтрака был накрыт в саду, в заплетенной виноградом беседки. Начал генерал с того, что порадовал гостя последними сообщениями с фронта. Наступление развивалось успешно. Разрозненные и нерешительные попытки красных войск контратаковать были отбиты почти без потерь. Это отрадно, вежливо кивнул Новиков, и еще раз подтверждает необходимость действовать решительно и быстро. Обстановка ведь может и измениться. Принимая во внимание развитие событий в Польше, Так что чем раньше мы с вами придем к соглашению? Надеюсь, что так и будет. Но вы пока не изложили ваших условий, а без этого с чем же соглашаться? Сегодня Новиков сменил маску. Держался ровно, вежливо, но холодновато. Меланхолически позванивал ложечкой в стакане чая с лимоном. Равнодушно жевал бутерброд с икрой. Отказался от вина и коньяка. Вы удивитесь, пётр Николаевич, но я не потребую от вас ничего. Да вы бы и сами могли догадаться. Но что вы в вашем нынешнем положении могли бы предложить мне? Во-первых, настолько богатому, чтобы бесплатно предоставить вам неограниченный кредит, а во-вторых, являющемуся всего лишь частным лицом, и значит, не имеющему возможности претендовать на какие-то экономические и политические преимущества, Соразмерные объемы у моей помощи. Я же не король и не президент. Нет, я не исключаю, что после победы не попрошу вас о некоем мелком знаке внимания. Например, пожаловать мне титул князя или сдать в аренду озеро Селигер для постройки родового замка. Новиков развел руками, как бы давая понять, что слова его следует принимать с долей юмора. И только... Спросил Врангель, не приняв предложенного тона. Новиков вздохнул. Ну, что, мол, с тобой поделаешь? Пусть будет по-вашему. Не только. В качестве ответной любезности с вашей стороны, я бы просил позволить мне и моим друзьям принять участие в войне. На лице генерала отразилось недоумение. Личное. И в каком же качестве? В двояком. Во-первых. На основании джентльменского соглашения я беру на себя обязательство оказывать вам любую финансовую техническую помощь, а вы признаете меня своим политическим и военным советником. Разумеется, строго конфиденциально. О моем легальном статусе мы условимся позже. А так вы просто будете прислушиваться к моему мнению... а принятое нами совместно решение оформлять в виде своих приказов. Иногда нам, наверное, придется спорить, и даже остро, но аргументированно, без амбиций и взаимных обид. Ну, допустим, — постукивая пальцами по столу, выдавила из себя в рангель Дальше. Во-вторых, мой друг и компаньон, генерал, назовем его Берестин, получает статус главного военного советника. с правами, аналогичными моим в отношении стратегических вопросов ведения кампании. Генерал шумно вздохнул. — Я не нуждаюсь в военных советниках. Тем более не имею чести знать названное вами лицо. В известных мне войнах такой генерал своего имени не прославил. — Само собой. Вы только упускаете, что были и малоизвестные вам войны. а также и то, что не всегда одни и те же люди входят в историю под одним и тем же именем, но это к слову. А главное, ваши слова звучали бы убедительно в случае, если бы мы с вами завтракали сейчас не в Севастополе, а в Гатчине, большевики жарыли окопы на полковских высотах. «Знаете, господин Ньюман?» «Знаю, все знаю, господин генерал. Оставьте амбиции». Или вы хотите спасти Россию, и тогда мы вместе сделаем это. Или вам желательно еще пару месяцев побыть единовластным и непогрешимым правителем. Хозяин-барин, как говорится, я могу уплыть по своим делам сегодня же. То, что вы уже получили, останется вам. На пару месяцев хватит, и вы миграции первое время бедствовать не будете. Ну а все остальное, включая золото, валюту... Двадцать тысяч винтовок, сотню пушек, боеприпасы на полгода войны и много других интересных вещей. Разумеется, уплывет со мной. Есть много мест, где на них имеется спрос. Андрей понимал, что негоже так грубо ломать человека, с которым собираешься сотрудничать. Но знал и то, что авторитарные лидеры подобного типа склонны поддаваться именно бесцеремонной и грубой силе, В этом, кстати, отличие американской, которую он в данный момент олицетворял, политики от русско-советской. Американцы давали своим сателлитам все, что они хотели, но взамен требовали безоговорочного подчинения. Посол США в любой банановой республике вел себя как пахан в зоне. Советские же вожди, от лидеров стран, избравших некапиталистический путь развития, мечтали добиться того... чего Остап так и не добился от корейка, то есть искренней любви. На кой хрен она им была нужна, до сих пор непонятно. А взамен получали... Причем во всех братских странах одинаково, независимо от их географического положения и уровня развития. Дураков не любят нигде. Грузоподъемности моего парохода и моих связей с командованием оккупационных войск в Турции... — Хватит и для того, чтобы за пару недель перебросить в Крым все имущество Кавказской армии, оставленное в Трапезунде, и тысяч тридцать солдат и офицеров, интернированных там же. И замолчал, давая Врангелю время подумать и принять решение, не теряя лица. Сам налил себе полбокала чуть зеленоватого сухого вина, извлек из портсигара первую в этот день сигару. Расчет его оказался верным. Что Врангель примет его предложение, он не сомневался. Не смог угадать только, в какую форму тот облечет свое согласие. а Врангель сумел за краткие минуты проявить и самообладание, и определенное остроумие. Барон как-то сразу согнал с лица раздражение и неприязнь, разгладил жесткие складки у рта. — Кажется, я понял, о чем вы говорите. Вам хочется поучаствовать в своеобразном сафари? — и вы согласны уплатить за это развлечение определенную сумму. Думаю, на таких условиях мы и можем прийти к соглашению. Егерь находит зверя, охотник стреляет. После окончания охоты они расстаются, довольные друг другом. — Браво, генерал! Лучше я и сам не смог бы сформулировать. — На том и поладим. Наблюдая Врангеля, разговаривая с ним уже второй день, Новиков вдруг понял, что все это время он понимал генерала неправильно. Попав в плен навязанных литературой и историческими исследованиями стереотипов, он не уловил в нем главного. Врангель ведь по натуре авантюрист и романтик. Учился в престижном горном институте, потом вдруг пошел вольно определяющимся в гвардию, сдал экзамен на офицерский чин, с блеском окончил Академию Генерального штаба. В 37 лет стал командиром кавалерийской дивизии, умело и рискованно сражался во главе Кавказской армии. В 40 лет свалил Деникина и стал верховным правителем, в момент, когда не оставалось надежд не то что на победу, а и на то, что Слащев удержит крымские перешейки лютой зимой в чистом поле с горсткой офицеров и юнкеров. Что же это, как не авантюризм пополам с неукротимой верой, свою счастливую звезду. Вот на этих чертах его характера и надо играть, а не убеждать его с позиций американского прагматизма. Новиков придвинул кресло к столу, подался вперед и даже поманил генерала рукой, приглашая его к себе поближе. — А знаете, Петр Николаевич, я теперь, пожалуй, раскрою вам свою главную тайну. Она проста, хоть и не совсем обычно по нашим меркам. Я ведь тоже по происхождению русский. Тут вы почти догадались. Иначе зачем бы мне в самом деле тратить деньги на столь сомнительное дело? Проницательный вы человек. Другого я бы еще долго морочил болтовней про бескорыстную мечту о спасении чужой страны. Да кому мы нужны, кроме нас самих? Все эти иностранцы только радуются гибели настоящей России, а с большевиками... Они договорятся. Вот и нам нужно договориться, пока не поздно. Он еще налил себе в бокал шампанского, залпом выпил. Это тоже входило в рисунок образа. — откуда столько денег, — спросите вы? — Отвечу. — В Америке о таком не принято спрашивать. А здесь можно. Никаких страшных тайн и старушек процентщиц У нас сейчас какой год? Двадцатый? — Ну вот. — Значит, в самом начале девяносто девятого мы с друзьями, четыре гимназиста последнего класса, юноша с романтическими настроениями, сбежали из дома. Поездом до Одессы, пароходом до Каира, оттуда в Кейптаун. Великолепное путешествие, доложу я вам. Англобурская война, как вы помните. Всеобщий подъем. Песня еще была «Трансваль, трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». — Да, повоевали. Мой друг Алексей Берестин, которого я вам в советнике предложил, да до фельдкорнета дослужился. Это у нас корнет, обер офицерский чин, а у буров фельдкорнет, почти генерал. Но война и сама по себе дело не слишком чистая, а там, причем с обеих сторон, буры, они колонизаторы и расисты, еще почище англичан. В общем, когда дело к концу пошло, мы решили, что с нас хватит. Тем более с кафрами местными подружиться успели. Мы-то русские. Народ ужасно жалостливый и склонный ко всяким инородцам с сочувствием относиться, как к братьям меньшим. Они это оценили. Импровизация увлекла самого Андрея. Он повторял сейчас кое-что из того, что рассказывал при вербовке капитану Басманову, и попутно добавлял новое, компилируя ранее читанные авантюрные романы и свои еще детские фантазии. Получалось именно за счет этого убедительно. Он не излагал заученную легенду, а словно бы вспоминал, привирая по ходу, как это свойственно охотникам и солдатам. Врангель, стихийный психолог, поскольку вождь по призванию, обратил на это внимание и поверил, особенно по контрасту с прежним, как бы заранее отрепетированным поведением странного гостя. — Короче, — продолжал Новиков, — отступили мы на север. С месяц прожили у кафров в деревне, и они, наконец, то ли в благодарность, то ли чтобы от нас отделаться, показали нам дорогу к тамошнему эльдорадо Про Клондайк знаете? Полная ерунда тот Клондайк. Столби участки, потом неделями промывай песок. мы нашли жилу Вы бы ее видели. Самородки от фунта до пуда. Их там было тонны и тонны. Забота одна, как все вывести. Но сейчас не об этом. Чтоб не думали, будто я так болтаю, я вам самородок подарю. Вы ж горный инженер, вам интересно будет. Он у меня вместо пепельницы в каюте стоит. Восемь фунтов и сколько-то унций. А по форме будто морская раковина. самый раз одним словом. Ну так вот. Разобрались с золотом, почувствовали себя состоятельными людьми, решили заняться алмазами. В Южной Африке их тоже навалом. Буссинара читали? А когда деньги не считанные имеются, все остальное — вопрос техники. Сейчас мы владеем десятью месторождениями с урожайностью до пяти тысяч каратов в год с каждого. Причем алмазы не технические, а ювелирные. Почти каждый можно сразу в перстни вставлять. Живи и радуйся. Но мы же молодые тогда были, едва за двадцать. И вдруг стали богаче креза. Даже неизвестно, насколько богаче. Если бы выбросить все нами добытое на рынке, получилось бы, как у испанцев в шестнадцатом веке. Под американское золото элементарно не нашлось в Европе товаров. И тогда мы решили просто жить. То есть использовать свои деньги для обеспечения интересного и абсолютно свободного существования. Но большие деньги имеют загадочные свойства. Они как бы... деформируют вокруг себя реальность. Но Виков и сам не заметил, как начал говорить серьезно. То есть в аллегорической форме излагать Врангелю... некую философскую квинтэссенцию того, что произошло с ними на самом деле. Да и неудивительно. Генерал был первым посторонним человеком в этом времени, с кем ему довелось беседовать на подобные темы. Причем личностью Врангель был далеко неординарный. Независимо от оценки, данной ему не слишком добросовестными интерпретаторами истории. «Деформируют реальность. Или проще сказать...» Наличие возможностей, выходящих за пределы нормы, как бы повышают уровень этой самой нормы. Да вы и по себе можете судить. С человеком вашего возраста и профессии, но застрявшим в подполковничьем чине, и приключения случаются соответствующие. Примеры сами придумайте. А вот вы стали генерал-лейтенантом, и вокруг вас завертелись совсем другие шансы. Один знакомый поэт так выразился. А рядом случаи летали, словно пули. Одни под них подставиться рискнули, а ныне кто в могиле, кто в почете. В общем, не успели мы обратить какую-то мизерную долю наших сокровищ в доллары и фунты, приобрести приличные дома и замки, пароход вот этот. Подвернулась информация о сокровищах отстеков Снова, совсем как в романах, Романы, кстати, тоже не на пустом месте создаются. Был я знаком с одним настоящим американцем, писателем. Рассказывал ему о своих приключениях. Джек Лондон его звали. Так он творческих переработав именно романы написал. «Сердца трех» называется. Увлекательный. Хотя там многое совсем по-другому изложено. И главных героев он американцами сделал. Но в основе все верно. В общем, собрались мы, поехали. И нашли, что тоже поразительно. Правда, заодно пришлось почти год в Мексике повоевать. У них, как вам известно, тоже гражданская война происходила. То на одной стороне мы сражались, то на другой, пока нужную нам провинцию и от тех, и от других не освободили. Проникли в затерянный в джунглях древний город. А там... Врангель не сразу стряхнул с себя навеянное рассказом Новикова наваждения. — Да, есть многое на свете, друг Горацио. — Так а что же сюда вас привело? Внезапно пробудившийся патриотизм? Желание, подобно минину достояние свое на алтарь Отечества положить? — И это тоже, несмотря на ваш скептицизм. Но не только. Я же намекнул. Вокруг нас все время странные события происходят. Недавно нам стало известно, что в России, в определенном месте, хранится нечто настолько заманчивое. Вот угадайте, ваше превосходительство, к чему такому могут стремиться люди вроде нас, если и так в состоянии купить любой мыслимый товар или услугу? Подумайте, подумайте, Петр Николаевич, я пока покурю». — Так что же? — спросил генерал, не расположенный сейчас играть в загадки. — А вот, например, здоровье можно купить за самые большие деньги, когда его уже по-настоящему нет, или тем более вечную жизнь? Новиков, попыхивая сигарой, насладился реакцией Врангеля на свои слова. — Что, опять усомнились в моей нормальности? И снова зря. Пора бы уж привыкнуть. Неужели вы думаете, будто такого умного человека, как вы, я стал бы сказками морочить? Или, прожив двадцать лет вдали от родины, именно сейчас голову и на самом деле немыслимые деньги просто так, ради абстрактной идеи, на кон поставил? Большевики мне категорически не нравятся, и Россию от них, не считаясь с затратами, избавить нужно, что мы с вами, даст Бог, сделаем». Однако жизнь, пусть не вечная, но не ограниченно долгая, цель куда более заманчивая. А способ ее обеспечить как раз и хранится в той части России, и я с вами этой тайной поделюсь. Нет-нет, сейчас никаких подробностей. Достаточно вам будет знать, что не только капиталы мы наживали по Африкам и Америкам с Китаясь, но и многими тайнами допотопных, в буквальном хронологическом смысле жрецов, и мудрецов овладели, эзотерическими, как принято выражаться, знаниями. Я вот, к примеру, не только осведомлен, что после перенесенного в прошлом году тифа вы до сих пор еще не оправились, и ноги у вас отекают, и сердце частенько перебои дает. Я и день вашей безвременной кончины знаю. Нет, вы еще поживете, и не год, и не два, но куда меньше, чем следовало бы». Врангель на слова Андрея отреагировал спокойно. Человеку военному и мужественному, если бы он и поверил предсказателю, куда важнее узнать, что его не убьют в ближайшие дни, а что там через годы будет совсем несущественно. Вы не тревожьтесь, болезнь вашу мы вылечим, быстро и навсегда. Тогда до глубокой старости проживете, если несчастного случая не приключиться. Сегодня же вечером, если позволите, нанесу вам визит в сопровождении некой молодой дамы, в совершенстве владеющей искусством древних магов. Она за один сеанс вас полностью излечит, под наблюдением вашей супруги и личного врача, если угодно, чтобы лишних разговоров не было. Расчет Новикова был, в принципе, беспроигрышный. Сколь бы скептически ни был настроен человек, он вряд ли откажется от шанса на излечение от мучительного недуга, тем более если чувствует, что болезнь серьезна, а врачи обыкновенные могут лишь облегчать страдания. Ну а после успешного сеанса терапии Новиков рассчитывал повести свою политику по распутинской схеме. Маг, целитель, да еще и финансист, сможет добиться политических успехов в пока еще крошечной белой россии куда быстрее чем апеллирующих к чистому разуму и здравомыслию за океанский советник вам тут чай не швейцария а вот когда все у нас будет в порядке и в личных отношениях и на фронтах тогда и к главной тайне обратимся удивительнейшая я вам скажу история во всех отношениях невероятная но процентов на девяносто подлинное. — Вы мне тогда еще вот какой момент проясните, — не утратил скепсиса генерал. — Для чего все так сложно? Сами же говорили, что большевики куда практичнее нас, несчастных идеалистов. Приехали бы к ним в Москву под той же самой личиной, что и ко мне явились, предложили им сумму в тысячу раз меньшую, и они бы вам позволили делать что заблагорассудится. искать свое тайное сокровище в Тверских лесах или устроить раскопки на Красной площади, особенно если бы вы еще и протекцию в деловых кругах Америки посулили. Упрощенно рассуждаете, Петр Николаевич, мало того, что с большевиками мне по чисто эстетическим соображениям сотрудничать не хочется, так они, исходя из своих моральных принципов, с куда большей вероятностью шлепнули бы меня у первой подходящей стенки, нежели отпустили, вас свояси с добычей. А у нас того же не опасаетесь? Губы Врангеля чуть скривились в намеке на усмешку. У вас нет. По ряду причин. В том числе и потому, что у меня имеется небольшая личная гвардия, несколько десятков бойцов, но таких, что каждый, стоит взвода, если не больше. А отряд целиком как бы не дивизии. Красные мне со своим вооруженным отрядом к ним приехать не позволят. А у вас? Мои ребята и на фронте полезными будут, и от разных других неожиданностей подстрахуют. Я их вам покажу в деле, сами поймете. Иностранный легион — нечто вроде, хотя там и русских много. В случае необходимости я с этим войском и без вашей поддержки до Москвы и дальше смог бы прорваться». где по тихому где под повстанцев или бандитов маскируюсь но если с вами вместе до да попутной гражданскую войну прекратить гораздо полезнее будет хорошо андрей дмитриевич я еще раз обдумаю ваше предложение жду вас в восемь часов вечера у себя дома вместе с вашей спутницей да кстати что вы там о двадцати тысячах винтовок говорили и еще о боеприпасах Не буду скрывать, в передовых частях у нас жесточайший патронный голод».